Глава тридцать первая. Неприятное разоблачение. Одновременно с этими общественными тревогами произошло событие, касавшееся Каупервуда. Издатель Хагенин узнал об отношениях своей дочери с Каупервудом. Эти сведения он получил не от Эйлин. Она отказалась от мысли вести борьбу с Каупервудом. от одной сотрудницы его газеты, которая редактировала дел Светской хроники. Бывая в различных кругах общества, она была поражена слухами об отношениях между Сесилией Каупервудом и во многом обязанной Хагенину, откровенно рассказала ему всё, что слышала. Хагенин, человек мало искушённый в светских нравах, несмотря на свою профессию журналиста, В первую минуту отказался поверить этим сообщениям. Каупервуд всегда был таким сдержанным и таким солидным человеком. Хагинен слышал очень много о Каупервуде, о его прошлом, но теперь он занимал в Чикаго такое положение, которое казалось исключало всякую возможность каких-либо интрижек. И вдруг такая история, и в ней замешано имя Ему дочери. Под давлением его настойчивых расспросов Сосиль призналась во всем. Затем она прибавила, что она совершенно летняя и не желает, чтобы в ее жизнь вмешивались. Ответы на которых несомненно лежал отпечаток влияния Кау Первуда. Хагенен сперва ничего не возразил на эти вызывающие заявления. Он решил отправить Сосиль к тетке в Небразку. Но затем, встретив с ее стороны упрямые сопротивления и опасаясь дальнейшего влияния на нее Каупервуда, который, кстати сказать, незадолго перед тем вложил в издание Хагинина сто тысяч долларов, оскорбленный отец решил переговорить с Каупервудом. Такое объяснение должно было повести за собой разрыв отношений с Каупервудом и очень неприятное и неудобное для Хагинина в данный момент финансовое положение. Но это было неизбежно. Хагинин решил навестить Каупервуда, но как раз в этот момент сам Каупервуд, ничего ещё не зная о том, что произошло, позвонил к Хагинину и пригласил его на завтрак, желая выяснить с ним некоторые деловые вопросы. Хагинин очень удивился и почувствовал некоторое облегчение. "Я занят", сказал он мрачно. Не можете ли вы заехать ко мне в контору сегодня? Мне необходимо видеть вас. Каупервуд думай, что речь идёт о каких-нибудь издательских делах или вопроса городской политики, которые могут интересовать его, обещал приехать около 4. Когда он явился к Хагинину, он увидел мрачного, почти упавшего духом человека. Мистер Каупервуд. Начал Хагинин Когда тот вошёл в кабинет, жизнерадостный, прекрасно одетый, со своим обычным приветливым и самодовольным видом. Я знаю вас вот уже почти 14 лет, и за всё это время вы не видели от меня ничего, кроме бескорыстного, доброжелательного отношения. Правда, недавно вы оказали мне несколько финансовых услуг. Но я думал, что это было вызвано искренней дружбой, которую вы питали ко мне, а не чем-либо другим, совершенно случайным. Я узнал об отношениях, которые существуют между вами и моей дочерью. Я только что говорил с ней, и она призналась мне во всём. Самая обыкновенная порядочность, кажется мне, должна была бы подсказать вам не присоединять моей дочери к списку тех женщин, которых вы опозорили. Но так как вы это сделали, я хочу откровенно сказать вам. Лицо мистера Хагнина вытянулось и побелело, что отношение между вами и мною окончено. 100.000 долларов, которые вы вложили в издательство, будут вам возвращены в самом ближайшем времени. Я надеюсь, что вы возвратите мне те бумаги, под которые они были даны. Человека нового склада, чем я, мистер Каупервуд, обошёлся бы с вами несколько круче. Вероятно, у вас нет детей или вы лишены отцовского инстинкта. В противном случае вы не решились бы нанести мне такое оскорбление. Надеюсь, вы скоро убедитесь, что подобное поведение не проходит безнаказанно ни в Чикаго, ни где-либо в другом месте. Хагинин медленно повернулся и пошёл к своему столу. Каупервуд спокойно и терпеливо выслушавший всё это, причём даже веки его не дрогнули, сказал. По-видимому, между нами нет никакой общей почвы, на которой мы могли бы договориться. Вы не понимаете моей точки зрения, для меня невозможно принять вашу. Ваше желание получить обратно ваши бумаги будет исполнено при получении вложенного мною капитала. Больше мне нечего сказать. Он повернулся и спокойно вышел, думая, что хотя очень печально потерять поддержку такого почтенного человека, но впрочем можно обойтись без нее. Как глупо со стороны родителей настаивать, чтобы дочери были тем, чем они не хотят быть. А Хагенен стоял перед своей конторкой после ухода Каупервуда и думал, где он может быстро достать сто тысяч долларов. И как ему спасти дочь от влияния этого человека и заставить ее признать свою ошибку? И как ужасно, думал он, что этот удар он получил от своего друга. Может быть, пришло ему в голову, Вальтер Мел维尔 Хиссоп, обе газеты которого теперь процветали, окажет ему поддержку, а он вернет ему долг, когда дела пресс пойдут по лучше. Он вышел из своей конторы и направился домой, мучаемый сомнениями относительно будущего, а Каупервуд тем временем поехал в Чикагское кредитное общество для совещания с Видерой, а вслед за тем к себе домой, размышляя, как ему уравновесить потерю поддержки такой газеты, как газета Хагенина. Положение и судьба Сесиль Хагенен занимали его гораздо меньше, чем многие другие дела, которые тревожили его в это время. Гораздо серьезнее размышлял он об одной связи, которую рискнул завязать недавно, а именно связи с миссис Хосмер Хэндем, женой видного выдающегося дельца и финансиста в Чикаго. Хэнд был пожилой, флегматичный, медленно думающий человек, потерявший не так давно свою первую жену, в которую он был неизменно верен. В течение нескольких лет после ее смерти он жил одиноко, занимаясь только делами. Но в конце концов... Благодаря своему огромному богатству, общественному положению и довольно презентабельной внешности, сделался предметом особого внимания со стороны миссис Джесси Дру Баррет, которая решила женить его на своей дочери Каролине. Очень современный, смелый и девица, умный, расчётливый, эгоистичный и весёлый. Так как мисс Каролина Дру была очень чистолюбива и довольно бессердечна, то мысль о миллионе Хенда и о том блестящем положении, какое будет у неё после его смерти, заставила её снисходительно отнестись к наружности грузного, немодового мистера Хенда и признать его достойным своей любви. Конечно, были пересуды, Хенд называли жертвой, а Каролину и мать коварными кокетками и хищницами. Но так как они ловко захватили громадное богатство, то это заставляло друзей и будущих поклонников быть почтительными, такими они и сделались. Свадьба была отпразнована очень пышно, а затем миссис Хенд начала веселиться. У нее в доме устраивались званые обеды, чаи, музыкальные вечера и всякого рода приемы. Каупервуд никогда не встречал ни ее, ни ее мужа до тех пор, пока он удачно справлялся со своими делами по постройке городских железных дорог. Но как-то раз случилось, что ему спешно понадобились двести пятьдесят тысяч долларов, и так как в это время Чикагское кредитное общество А также городской банк и другие кредитные учреждения были очень загружены его обязательствами, то он под влиянием минутного вдохновения решил обратиться к Хенду. Коупервуд всегда по много брал в займы. Его векселя ходили в очень большом количестве. Он часто сам являлся к состоятельным людям и заключал займы на короткий или долгий срок, уплачивая высокие и низкие проценты смотря по обстоятельствам, иногда находясь среди таких случайных кредиторов, людей, которые начинали работать вместе с ним. Каупервуд без колебаний обратился к Хенду, хотя он явно принадлежал к вражескому лагерю. группи дельцов, возглавляемой Шрайхертом. Каупервуд надеялся расположить Хенда в свою пользу. Хенд слышал много неблагоприятных отзывов о Каупервуде, но будучи прямоум и честным человеком, он не желал быть несправедливым и думать о Каупервуде дурно без достаточных для этого оснований. Может быть, Каупервуд был просто жертвой завистливых соперников. Когда Каупервуд явился в кантору Хенда, тот встретил своего гостя очень сердечно. Рад видеть вас, мистер Каупервуд, сказал он. Я много слышал о вас от разных лиц и главным образом читал о вас в газетах. Чем могу служить? Каупервуд вынул из портфеля акции Западных Чикагских городских железных дорог на пятьсот тысяч долларов. Я хотел бы знать, не могу ли я получить двести пятьдесят тысяч долларов под эти бумаги к завтрашнему утру? Хэнн спокойно посмотрел на эти обязательства. А что случилось с вашим собственным банком? Спросил он, имея в виду Чикагское кредитное общество. Разве там вы не можете получить эти деньги? Банк слишком загружен другими обязательствами в данную минуту. Ответил Каупервуд вот, любезно улыбаясь. Да, если бы я поверил всему, что говорят газеты, то я должен бы думать, что вы губите эти дороги или Чикаго, или самого себя. Но я обычно не верю газетам. На какой срок вы хотели бы получить эту сумму? На полгода, может быть, а может быть и на год, если вы согласитесь. Хенд пересмотрел бумаги, изучая их золотые печати. Привилегированные акции Западно-Чикагской компании, сказал он, вы зарабатывали на них шесть процентов, они приносят теперь уже восемь процентов, и вы несомненно скоро увидите, что эти акции будут продаваться по двести долларов и приносить двенадцать процентов. А вы выпустили акции в четыре раза больше, чем старые компании. Да, Чикаго растет. Оставьте эти бумаги у меня до завтра, или возьмите их с собой. Пришлите за ответом или позвоните мне, и я вам скажу моё решение. Они поговорили немного о городских железных дорогах и о других финансовых вопросах. Хенд желал получить некоторые сведения относительно земельных участков на западной окраине Чикаго, в области примыкающей к Рэйвенсвуд. Коуперву дал ему все нужные справки. На следующий день он позвонил, и Хенд ответил, что бумаги могут служить обеспечением долга. А затем он прислал Каупервуду чек. Так завязались дружеские отношения, которые длились до тех пор, пока между Каупервудом и миссис Хенд не начался роман, о котором вскоре узнал её муж. В лице Каролины Баррдс как иногда она предпочитала подписываться. Кау первут встретил женщину такую же беспокойную и такую же непостоянную, как он сам, но не такую умную и хитрую. Она была счастливна, стремилась занять видное положение в обществе, соблюдая лишь его условности и совершенно не любила Ханна. Выйдя замуж, она желала хоть отчасти вознаградить себя весёлой беззаботной жизнью. Её знакомство с Каупервудом началось за обедом в великолепном доме Хенда, построенном на берегу озера. Каупервуд пришёл поговорить с её мужем о некоторых чикагских делах. Миссис Хенд, заинтересованная репутацией Каупервуда, очень желала познакомиться с ним. Каролина Хенд была маленькой, грациозной женщины со сверкающими белыми зубами, яркими красными губами, которые она откровенно подкрашивала, с тёмными волосами и маленькими карими глазками, весело и вызывающе глядевшими на всех. Она прилагала все старания, чтобы быть в обществе интересной, остроумной, забавной и достигала цели. Разумеется, я знаю Фрэнка Каупервуда, о нём так много говорят, воскликнула она, протягивая маленькую белую руку. Пальцы были унизаны кольцами, ногти подкрашены хной, а ладонь слегка нарумянена. Её глаза и зубы сверкали. В Чикагских газетах только и читаешь, что о Каупервуде. Каупервуд посмотрел на неё в свою очередь одним из своих самых покоряющих взглядов. Я очень счастлив познакомиться с вами, миссис Хенд. Я тоже читала вас, но я надеюсь, вы не всему верите, что пишут обо мне газеты. Даже если бы я и верила, то это не сколько не повредило бы моему уважению к вам. В наши дни каждый, кто что-нибудь делает, неизбежно вызывает толки и сплетни. Каупервуд, желая расположить к себе Хендом, старался произвести на него хорошее впечатление. Беседа шла главным образом между ним и Хендом, но по временам Каупервуд незаметно обменивался улыбками с миссис Хенд. Он сразу понял, что она вышла замуж из-за денег, что за ней установлен строгий надзор, но что она не прочь развлечься. В ней чувствовалась жадность к жизни, которая вспыхивает у тех, за которыми строго следят. Как протест, у них является желание вырваться на свободу при первом удобном случае. У миссис Хенд было как раз такое настроение. Каупервуд, тонкий ценитель женственности, изучал её руки, волосы, глаза, улыбку. Он решил, что она интересна и что он должен понравиться ей. Ее красно-речевые взгляды и улыбки, ее пылающие щеки сказали ему, что она заинтересовалась им. Встретив Коупервуда на улице через день после их первого знакомства, она сказала ему, что отправляется навестить своих друзей в Оканомоук, Висконсине. Я думаю, что вы никогда не ездили летом так далеко на север, не правда ли? спросила она с улыбкой, взглядывая на него. Никогда, но трудно сказать, чего я не могу сделать, если меня станут дразнить. Вы, разумеется, ездите верхом и катаетесь на лодке. Вот да, и играете в теннис и гольф. Но где бы мог остановиться там какой-нибудь приезжий вроде меня? О, там несколько хороших отелей. В этом отношении нет никаких затруднений. Вы вероятно ездите верхом? Да, как и все. Ответил Кау Первуд, который был прекрасным наездником. А затем произошла случайная встреча одним ранним утром воскресенья Фрэнка Алжернона Кау Первуда и Каролины Хенд на красивых холмах Висконсина. Оба они выехали на утреннюю прогулку верхом. Затем весёлый галоп рядом друг с другом свежим утром. Небрежный разговор о театре, о чекагском обществе, обычные откровенные намёки ухажownika у Первуда, и в конце концов день расплаты, если можно так выразиться, пришёл позднее. Каролина Хэнд была, может быть, через чур безопасна. Она восхищалась Каупервудом, хотя по-настоящему не любила его. Он находил её интересной главным образом потому, что она была молода, изящна, самоуверенна и кроме того была женщиной нового типа. Они встречались в Чикаго. Последние и проведённых в Висконсине, затем в Детройте, где у неё были друзья, затем в Ракфорде, где жила её сестра. Эти поездки были не затруднительны для него при его средствах и при возможности располагать своим временем. И в конце концов Ден Кингсленд оптовый торговец мукой, религиозный, строго нравственный блюститель приличий, который знал Каупервуда и его репутацию, встретил миссис Хенды Каупервуда сперва около Аканамука в один летний день, а затем на улице Рандольф недалеко от холостой квартиры Каупервуда. Верный своим правилам и хорошо знакомый со старым Хендом, Кингслендс шёл своим долгом отправиться к старому мужу и спросить у него, почему его жена поддерживает такую близкую дружбу с Калпервудом. И в доме Хенда разразилась гроза. Разумеется, миссис Хенд, когда её допрашивал раздражённый супруг, отрицала существование каких-нибудь недозволенных отношений между ней и Калпервудом. Однако мистер Хенц, видя её возбуждение и испуг, не поверил её словам. Он сперва хотел допросить Каупервуда, но потом, будучи человеком весьма практическим и сдержанным, он решил наказать его иначе. Разорвать с ним всякие деловые отношения и объявить ему беспощадную борьбу в финансовом мире Чикаго. За миссис Хенд был установлен строгий надзор, а подкупленная горничная нашла старую записку, написанную миссис Хенд Каупервуду. Мистер Хенд предложил жене уехать в Европу. В своё время старый бетлер тоже пытался отослать Эйлин в Европу. Это предложение вызвало бурю протестов, но в конце концов всё же мисс Хенд уехала. А хосмир Хенд До сих пор остававшийся нейтральным, если не вполне дружественным к Каупервуду, сделался теперь самым опасным и самым грозным из всех врагов Каупервуда. Он был могущественный человек. Ярости его было безпредельно. Он смотрел на Каупервуда как на тёмного дельца и опасного человека, от которого Чикаго надо во что бы то ни стало избавиться.